Глава третья Близнецы первыми вошли на кухню. Марк недовольно тащил швабру, следом уныло плёлся Мирон с ведром и тряпкой. «Фаня, блин, всю кухню залила!» — возмутился он. «Фаня не блин!» — огрызнулась я, отбирая у Марка швабру и отставляя её к стене за ненадобностью. «Фаня, оладушек!» — сострил Марк. «Прекратите острить!» — потребовала бабуля, прежде чем я открыла рот. Братья замолчали, я не выдержала. «Ба, вот скажи мне, только честно, я приёмная, да?» «Нет, просто твои старшие братья хламоны. ремня им мало отец в детстве давал». «Нормально давал, нам за глаза хватало». Не согласился с ней Сева, выглянув из-за бабушкиного плеча, пока я пыхтела, вытирая лужу огромных размеров. «Да это Фаню жалели! Она же девочка!» Передразнил Мирон папу, но под строгим взглядом бабушки тут же замолчал. «Завидовать нужно молча!» — назидательно произнесла я. Тут включился Арсений. «Ладно, хватит, Стеша!» «Что у вас случилось?» «Развод. Неминуемый. Причины указывать не буду, потому что не хочу». Сдув с лица налипшую прядь волос, сообщила я нехотя. Любое упоминание о шведове больно ранило. «Надо Ярославу звонить», — авторитетно заявил Марк. «Не смей, сами разберёмся». «Фаня, скажи нам правду», — строго потребовал Мирон. «Ты как всегда...» «Сначала объявила развод, а подумаешь потом, да?» Я решила гордо промолчать. «Потому что ведь кто-то должен быть умнее и прекратить этот дурацкий разговор. Браться тогда утра могут соревноваться в остроумии друг с другом». Закончив, наконец, собирать треклятую лужу, кинула тряпку в ведро и выпрямилась. «Давай я отнесу», — предложил Мирон, подумал и добавил. «Вдруг ты по дороге разольёшь?» «Неси», — радостно согласилась я. «Ты настоящий джентльмен. Нет бы соврать, что переживаешь за сестру, мол, девочкам тяжёлые носить нельзя». Мирон оставил мою реплику без ответа. Молча подхватил ведро, двинул ванную. Сняв мокрые насквозь тапки, мордочки которых словно поникли от воды, я потопала вслед за братом, и пока он выливал воду из ведра, закинула тапки в стиральную машину. «Фань, ты серьёзно решила? Ну, с разводом?» — вдруг спросил брат. «Не знаю». Я тяжело вздохнула. «Но в ближайшее время домой не поеду». «Да что он сделал-то?» — не выдержал Мирон. «Ударил? Изменил? Скажи нам! Если он тебя обидел, мы сами вам развод выпишем!» Мысль о разводе заставила сердце больно сжаться, а горло горлу снова подкатил ком, и я решительно ответила. «Мы сами разберёмся». «Стефания, приведи себя в порядок!» — потребовала бабушка, появившись в дверях у «Ну что это такое? Разве девушка должна так выглядеть? Я чему тебя учила?» «Что девочка всегда должна выглядеть опрятно, и даже когда она идёт выносить мусор, обязана надевать вечернее платье». Опустив голову, пробубнила я. «Стеша!» — охнула бабушка, но как-то без огонька. «Все мои 22 года...» Бабушка пыталась сделать из меня леди, но малолетняя Стефания уходила в школу в идеально вычищенном и выглаженном наряде с двумя шикарными бантами на голове, а приходила с разодранными коленками и одним бантом. Да и тот болтался на волосах, съехав на глаза. А всё потому, что мне больше нравилось проводить время с братьями, лазая по крышам гаражей, чем играть с девчонками в куклы. Мне казалось, ужасно скучным кормить барби из игрушечной посуды и плести друг другу кривые косички. Четыре старших брата, у которых мягко говоря был далеко не сахарный характер, оставили следы в моем воспитании. Я так и не научилась готовить, но прекрасно разбиралась в оружии. Вместо танцев записалась в секцию каратэ, но появилась там только два раза, потому что на втором же занятии сломала руку. На тренировке под зюдо я вывихнула плечо, а единственная попытка заняться балетом закончилась травмой лодыжки. Каждая попытка приготовить еду превращалась в весёлый аттракцион под девизом «Не порежься и держись подальше от раскалённых предметов». Запасы пластыря и йода в нашем доме никогда не заканчивались. Бабушка говорила, что меня сглазили, а братья в детстве зорко следили за мной из-за моей повышенной травматичности. «Мирон, выйди, я приму душ». Я знала, что бабушка не отстанет, пока не приведу себя в порядок. Закрывшись изнутри, включила душ, сняла одежду встала под прохладные струи и, наконец, дала волю слезам. Далеко не с первого взгляда я влюбилась в Яра, и даже не со второго, но он смог доказать, что достоин любви и доверия, хотя ухаживать не умел совершенно. Романтики в нём было примерно столько же, сколько в обычном сухарике, зато была непрошибаемая уверенность в себе, щедро сдобренная нахальством, а ещё невероятно синие глаза и взгляд. Дикий, голодный, самоуверенный, с прищуром. Я млела, когда он смотрел на меня так, словно я главное сокровище в его жизни, растекалась сахарной лужицей, превращаясь в его руках в пластилин. Знала, конечно, что он любимец женщин. Видела, как на него реагировали все представительницы прекрасного пола, но доверилась ему и вышла замуж через полгода после знакомства. Он даже умудрился подружиться с моим отцом, и папа с радостью дал добро на нашу свадьбу. Мы были очень счастливы поначалу. Я буквально купалась в его любви и заботе, пока он не начал сутками пропадать неизвестно где — А потом — непривычные духи, странные звонки и апофеозом, чужой лифчик в его кармане. Часть меня не верила, что Ярослав способен на измену, но факты никто не отменял. Наревевшись вдоволь, я долго умывалась холодной водой. — Фаня, хватит плескаться! — грохнул в дверь Марк. — Там тебе супруг наяривает на мобильный. Мне ответить или сама? Быстро замотавшись в полотенце, я выскочила в коридор под насмешливым взглядом братца. «Развод, развод!» «Он как вылетела. довольно произнёс он, протягивая мне мобильный. Я быстро нажала на отбой, приложив ладонь к груди. Сердце лихорадочно колотилось, а в глазах на мгновение потемнело. Мобильный снова ожил, но в этот раз пришло сообщение. «Стеша, где ты? Возьми трубку, давай спокойно всё обсудим!» Гордо решила супруга проигнорировать и совсем отключила телефон. Я пока не готова была говорить с ним спокойно. Мне нужно было немного времени, чтобы всё обдумать. Я решила взять паузу. Вздёрнув подбородок, удалилась в свою комнату, где всё ещё хранилась моя старая одежда. Привела себя в порядок. Вздохнула и отправилась в гостиную, где бабуля грациозно попивала чай, что-то выговаривая братцам. «Вот, другое дело!» — придирчиво осмотрев меня с ног до головы, одобрила Ба. «Что обсуждаете?» — полюбопытствовала я, усаживаясь ногами на диван. «Бабушка приобрела дачный участок!» — с трудом скрывая негодование, сообщил мне Всеволод. Да. «И жду вас четверых завтра там», — величественно сказала Ба и добавила. «С ночевкой работы очень много». Кажется, у любимых родственников разом заныли все зубы, но они мужественно продолжали улыбаться. «Зачем тебе дача, Ба?» — не сдавался Сева. Разумеется, чтобы дышать свежим воздухом. Шикарный дачный поселок, замечательные интеллигентные соседи. Электричества, правда, пока нет, но вы же завтра все поправите, да? Бабушка не спрашивала, скорее утверждала, и спорить было бесполезно. Да, согласился за всех Арсений. Все сделаем. А Стеша поживет в моей квартире. Вдруг заявила бабушка. «Ей пора учиться самостоятельности, к тому же свою квартиру я собираюсь завещать ей». «Хана квартире!» — прошептал себе под нос Марк. Ба, Фанни её, если не спалит, то затопит». «И хватит уже о завещаниях, ну, ты у нас ещё ого-го!» — добавил Мирон. «Это не обсуждается, я уже всё решила». «Стефания должна научиться жить одна. К тому же мой маркиз боится жить на даче. Он домашний интеллигентный кот. Стеша присмотрит». «И котуха она!» Снова не сдержался Марк. «И вот что я решила!» Бескомпромиссно произнесла бабуля. «Родителям лучше не знать, что Стеша поругалась с Ярославом и переезжает ко мне». Все удивленно возрились на нее, Но задавать вопросы никто не решился.